Они есть оккультизма почва. Еще лишь одну тысячу лет тому назад считалась Русь языческой. Язычество еще немного сохраняло смысл божественной ведической культуры. С появлением князей, удельных княжеств небольших, затем больших, потребовалось для правителей сила мощнее, чем армия. Сила, способная создать тип человека к подчинению безропотному склонного. Гонцы жреца и здесь пришли к князьям-правителям на помощь и предложили подходящую религию. Князьям суть нового пришлась по нраву, хотя и нового-то мало было. Все, как в Египте пять тысячелетий ранее в ней было. Князь, как и фараон, считался ставленником Бога оккультные служители новой религии, его советники, и это как в Египте. Все остальные лишь рабы. Внедрить подобные в умы людей свободных, в которых память еще хранила праздники ведической культуры, непросто было. И снова жрец пришел к князьям на помощь. Слух стали ложные разносить его солдаты о том, что где-то у язычников все чаще жертвоприношением Богу служат люди. Овещалось, будто не только животных разных, но и девушек красивых, то юношей, а то и маленьких детей язычники приносят в жертву божественным силам. Так этот лживый слух и до сегодняшнего дня дошел. Все больше этот слух народ язычески гневил. А тут еще и новая религия, где строгий был запрет на жертвоприношение, народу предлагалось. О равенстве и братстве говорилось, конечно, за исключением князей. Так постепенно новая религия в языческой Руси внедрилась. Потом один из правящих князей велел ее признать единственной и верной, Русь христианскую назвать, а все другие запретить. Теперь пусть себя спросит каждый, чьи предки, матери, отцы всего лишь одну тысячу лет назад язычниками были. Действительно ли животное или человек богам в угоду язычниками приносились? И истинная суть происходящего предстанет перед каждым, кто сам, кто своей логикой способен хотя бы девять минут порассуждать. И ты, Владимир, Можешь сам правду увидеть свою логику, к открытию истины призвав «Я помогу тебе слегка». Сначала сам себе вопрос задай логичный. Если язычники, как обвиняют их, кого-то в жертву Богу приносили, то почему же даже слух о жертвоприношениях их разум возмущал и чувства? Логичнее приветствовать подобное и с рвением стремиться повторять не возмущаться, новую религию не принимать. Но возмущен народ был. Почему? Конечно, потому что даже помыслы язычников не принимали жертвоприношения животных, а тем более людей. Вот потому никто не может представить до сих пор ни одного источника, гласящего о том, что были жертвоприношения среди людей языческой Руси. Лишь христианство летописцы об этом говорят. Но ведь они в языческой Руси не жили. Но ведь они не знают даже языка языческой Руси. И где же источники и рукописи той языческой Руси? Часть спрятана, часть уничтожена в кострах, как в Риме. Что ж было крамольного в тех свитках? О чем они гласили? И не читая их, сегодня может догадаться каждый — Они бы раскрыли ложность обвинения язычества, и знания ведизма передать могли. Все дело в том, что люди всей языческой Руси не только с кровью жертвоприношения не знали. Они совсем не ели мясо, они об этом и помыслить не могли. С животными язычники дружили, а рацион питания их повседневного многообразен был, но состоял он только из растительного. Кто может хоть один рецепт представить блюдо российской древней кухни, где мясо бы упоминалось? Никто. Но даже в сказках говорится о том, как репу уважали на Руси, мед пиво пили. Вот пусть сегодняшние люди, кто даже мясо ест, попробуют и спить